Глава 3. Шарлотта. Не знаю, сколько я просидела на полу, то попялись на собственную руку, где обосновался золотой дракончик, но звуки шагов заставили собраться разбегающиеся мысли в кучу. Я подскочила на ноги натянула рукав как можно ниже, попытки скрыть отметину. Задача была нетривиальная. Магическая дрянь светилась радостным золотым светом, пробиваясь сквозь ткань. «Да что в тебя!» зашипела я, судорожно пытаясь понять, как теперь прятать эту дрянь. Сунув руку в сумку по самый локоть, я изобразила активный поиск чего-то мелкого на самом дне, надеясь, что человек пройдет мимо. И мне повезло. Из коридора, ведущего в портальную башню, вышел демян Драгблат. Король, не побоюсь этого слова, нашей академии. Он был из семьи тех самых чистокровных драконов, а заодно очень богат, красив, статен и имел какое-то отношение к престолонаследию нашей империи. Последнее, впрочем, могло оказаться лишь сплетнями, рожденными сладкими девичьими грезами, но парню очень шло. Мы были незнакомы, хотя, конечно же, я прекрасно знала, кто он, а он наверняка представлений не имел о моем существовании. И это было вполне логично, ведь мы были из разных миров. Но Демиан был драконом и наверняка мог бы помочь мне с решением этой светящейся проблемы. На долю секунды я даже думала, что мне хватит смелости окликнуть его и просить помощь. Показать метку, спросить совета. Может, по ней можно определить ту хвостатую заразу, протянувшую ко мне свои загребущие когтистые лопищи. Я подняла взгляд и неловко улыбнулась парню. Он шел весь мрачный, собранный, полный какой-то отчаянной решимости. Как будто не в академию перенесся, а на поле битвы и готов сорваться в бой. демян скользнул по мне равнодушным взглядом, и я впервые в жизни смогла рассмотреть его лицо. Красивые, хищные черты лица. Янтарные глаза, шоколадные волосы средней длины не придавали мягкости, а наоборот подчеркивали эту опасную красоту. На такого посмотришь и сразу поймешь — не человек. Ну или не совсем человек. Попасть в жонок дракона мне захотелось еще меньше, поэтому я опустила взгляд и принялась усиленно изображать, что рось в сумке. Семей драконов мало, и все они между собой, если не дружат, то явно общаются. И мне бы не хотелось оказаться вечером на чём-нибудь брачном ложе или стать залогом торга между аристократами. Тем более, что парень наверняка не отличил меня от колонны, рядом с которой я притулилась. Так что я копошилась и копошилась в сумке, пока шаги Демиана не стихли. А когда в коридоре снова воцарилась тишина, откинулась спиной на стену, съехала обратно на пол и снова уткнулась в магическую печать на своей руке. Дракончик беззаботно парил время от времени, делая кульбиты в воздухе. Аронический круг рассыпался и собирался обратно. «Красиво. В общем-то, но ну, не настолько, чтобы демонстрировать общественности». Собранные в кучку мыслей намекали, что с наскока эту задачку не решить. Как любила говорить мать-настоятельница моего приюта, «Дракона нужно есть частями». Я усмехнулась. Внезапная ирония этой присказки. Но проблема действительно стоила поделить на несколько маленьких, выбрать наиболее важную и с неё начать. Что самое паршивое в этой метке истинной пары? То, что она светится, как магический фонарь. Интересно, а можно замазать метку истинности каким-нибудь косметическим средством?